Глава 9. Незаметно для охранников, спрятавшись за ближайшим мощным раскидистым пробковым дубом, треобывших Робинзонов короткими перебежками, от дерева к дереву, от кустика к кустику, вскоре оказалась вне зоны видимости охраны. Поспешив на тылы здания, они и впрямь обнаружили несколько металлических контейнеров для сбора мусора. И, о, удача! В одном из них нашелся целый ворох одежды, судя по всему, изъятый у пациентов, и, в том числе, в том числе, и утилизированный на свалку как непригодный к дальнейшему использованию. В лихорадочном темпе выбрав себе подходящие прикиды, в числе вещей они обнаружили и кое-что из своего. Наши путешественники быстро переоделись и, подтащив контейнер к наглухо запертым железным воротам, помогая друг другу, перебрались на другую сторону. По пути, воспользовавшись спичками, позаимствованными у Зелмы, Смирнов поджег тряпки, оставшиеся в контейнере. Этим он преследовал несколько целей. Прежде всего это должно было помешать преследователям по наличию вещей в контейнере определить, что именно они взяли оттуда и надели на себя. Во-вторых, оставив такой своеобразный след, они дополнительно отводили от Зелма возможные подозрения. При разборе полётов руководства центра будет уверена в том, что и задымление в здании, и поджог контейнера дела одних и тех же рук. Оказавшись на какой-то глухой улочке, застроенной каменными особнячками почему-то генайского типа, вполне возможно, здесь обитали выходцы из тех краёв. Беглецы поспешили в ее конец, где начинались многоэтажные постройки, рядом с которыми, совсем как в Москве, стояли ряды припаркованных авто. По мысли Алексея Юрьевича, им следовало угнать одну из машин и на ней как можно дальше уехать от порту. А потом на перекладных добираться до французского гавра. Услышав про угон, Кричко, ухмыльнувшись, засучил рукава и, потирая руки, повел плечами. «Выбирайте!» – предложил он Смирнову, изобразив широкий, щедрый жест. «Стоп!» Неожиданно Гуров, предупреждающий, вскинул руку. «Смотрите, вон какая-то тачка с открытой дверцей. Видите? Подождем, когда эти уедут, тогда и попробуем раздобыть себе колеса. Лёва, а тебе не кажется, что это в некотором роде наши коллеги?» Азартно блеснув глазами, заговорщицки заговорил Стас. «По-моему, дверца потому и открыта, что в машине кто-то сидит на стрёме, пока его подельники чистят чужие тачки. А что, если нам этих хмырей взять на гоп-стоп?» И мирно спящим гражданам поможем, и себе заодно, я не против, одобрительно кивнул Гуров. Но «Ну, если у вас этот самый гоп-стоп пройдёт как по маслу, то почему бы нет? усмехнувшись, пожал плечами Алексей Юрьевич. Когда они подобрались к машине поближе, то увидели торопливо направляющихся к ней двоих типов, которые, пригнувшись и воровато озираясь, лавировали меж припаркованных авто. Мужики, по-моему, этих хмыри где-то что-то грабанули, всматриваясь в неизвестных, тихо сообщил Лев. Есть предложение: «Будем брать не только машину, но и их самих тряхнем хорошенько. Если они груженые, для нас это как палочка-выручалочка. Мы ж сейчас нищие, как церковные крысы. Работаем? Отлично. Алексей Юрьевич, того, что в машине на себя возьмете? Беру?» – кивнул тот и тут же добавил. «Ох, парни, и повезло мне с вами. Одно слово, наши люди». Уже таясь, он подошел к машине и... Изображаясь из себя подвыпившего бродягу, постучал в стекло и по-португальски попросил закурить. Сидевший внутри тип, что-то зло бросив в ответ, как понял Смирнов по албански, приоткрыл дверцу и доставая откуда-то снизу нунчаки, резко выбрался наружу. Судя по всему, увидев в позднем бродяге опасного нежелательного свидетеля, бандит решил от него избавиться. Но он не успел даже замахнуться. Два стремительных удара торцом выпрямленных пальцев рук под сердце и в шею отправили его в глубочайший нокаут. Тем временем, подобравшись поближе к двоим бандитам, нёшам увесистый пакет, оперя разом накинулись на них с обеих сторон. Два смуглокожих дюжих молодца с арабской внешностью, никак не ожидавшие подобной атаки, даже не успев пикнуть, получили увесистыми литыми кулаками по паре мощных оглушающих ударов и отправились в никуда, так и не уразумев, кто и почему на них напал. Они не знали, что очнувшись, увидят подле себя не очень приветливые лица полицейских, прибывших по тревожному вызову из супермаркета, который совсем недавно успешно ограбили. Ещё более огорчительным для них было то обстоятельство, что сорвав весьма приличный куш, они так и не успели утихомирить разгулявшуюся в их организмах наркотическую злодейку абстиненцию. Когда Гуров и Кричко подбежали к машине, Алексей Юрьевич уже запустил двигатель, и два приятеля запрыгнули внутрь. Он резко дал газу, и авто помчалось по спашщему порту, избегая центральных улиц и оживлённых трасс. Пригнувшись к рулю и профессионально выписывая стремительные виражи, от чего у его спутников в иные моменты захватывало дух Он, говоря шафёрским языком, давил на всю железку. "Ну как успехи?" не отрывая взгляда от дороги, совершенно безмятежным голосом поинтересовался Смирнов. "Супер!" потрясая пакетом с деньгами, ликующе выпалил охваченный эйфорией кричко. В самом деле, что могло быть радостней ощущению безграничной свободы после всех этих мутарств и бесконечной череды узилищ, в которых они то и дело оказывались прямо-таки с какой-то фатальной предопределённостью. Алексей Юрьевич, бежать-то мы бежали. Только почему нам надо именно в Гавр? спросил Гуров, глядя на летящую им навстречу дорогу. Может быть, стоило бы попытаться разыскать в порту наше консульство? Оно же тут по идее должно где-то быть. Вроде бы да, хотя я точно не уверен, Смирнов пожал плечами. Но ты уверен, что мы сможем к нему прорваться? Гарантирую, что нас там ждут и очень ждут. С их точки зрения, куда бы мы еще могли податься, особенно с учетом того, что так настойчиво требовали встречи с консулом? Конечно же, только в консульство. Вот они нас там сейчас и подкарауливают. Но поскольку в консульстве сейчас никого не найти, ночь, они, я думаю, будут ждать нас там до утра, чтобы перехватить перед самыми воротами, объявив исламскими террористами. Так что у нас в запасе есть по меньшей мере еще часов восемь. За это время, если все благополучно, мы будем уже на территории Франции. Блин. Так у нас же вообще никаких документов. Спохватился Стас, озабоченно почесав затылок. Если тут ишня гаишники тормознут, что будем делать? Это мои вопросы, усмехнулся Алексей Юрьевич. Будьте спокойны, как только окажемся на территории Испании, половина проблем отпадёт в момент. А там мы будем через час. Минуем Оренсе, часа через 3 оставляем позади Бильбао, и ещё часа через 2 будем во Франции, где-то у Бордо. Но вот с нашей одеждой туда лучше не соваться. «Надо найти что-то поприличнее». Уже на выезде из порту они заметили какой-то крупный супермаркет с круглосуточным режимом работы. К радости наших путешественников там оказался и платяной отдел. Припарковавшись невдалеке от магазина, они направились к входу, подле которого маячил высоченный охранник. «Парни», — негромко предупредил Смирнов, — «одежду вам покупать буду я». «При посторонних по-русски ни слова?» «Ясно? К тому же я знаю, как всем нам надо выглядеть». чтобы ни одна шавка не спросила у нас документы. Менее чем через полчаса из супермаркета вышли три элегантных джентльмена. На них были не самые дорогие, но весьма идущие им костюмы спортивного покроя, какие в боевиках обычно предпочитают надевать всякие положительные супермены. Как Алексей Юрьевич и предполагал, из Пана португальскую границу они пересекли без каких-либо затруднений. Впрочем, для этого им пришлось разыграть небольшой спектакль, предварительно взяв на заметку черный Рено с французскими номерами, в котором ехали двое мужчин и женщина. Для этого за руль машины сел Гуров. Лихо подрулив к посту пограничной охраны Португалии, на обочине пискнув тормозами, остановился несколько потрепанный серый БМВ. Из машины вышел седой, но статный мужчина с властной осанкой и повелительным взглядом, который направился к пункту пограничного контроля, подле которого скучающе стояли два пограничника, выполнявшие с учётом Шенгена по сути декоративные функции. Когда мужчина был на полпути к пограничникам, сидевший на водительском месте высунулся из машины и громко окликнув: "Сэр". Протянул ему сотовый телефон. "Да? Я слушаю". Вернувшись к машине и взяв трубку, с нотками раздражения в голосе, на американизированном грубоватом английском недовольно откликнулся тот. Немного послушав своего собеседника, Он гневно отчеканил: "Как вы могли их упустить? Они уже наверняка в Испании. Бездельники, всех выгоню с работы и отдам под суд. Я сейчас на пограничном посту, попытаюсь выяснить, не проезжали ли они здесь. А вы быстро за мной. Немедленно". Вернув телефон, мужчина подошёл к пограничникам и небрежно отвернул левый ворот пиджака, что должно было означать предъявление служебного жетона. "Правда, те ничего так и не успели заметить". А попросить показать жетон, как следует, почему-то то ли постеснялись, то ли побоялись. Доброй ночи, джентльмены. На англо-португальской смеси заговорил поздний гость, окидывая пограничников пронизывающим пристальным взглядом. Ролсон, комиссар полиции округа Колумбия, United States. Скажите, здесь в ближайшие 15 минут не проезжал автомобиль Renault чёрного цвета? В нём двое мужчин и женщина. Его номер, заглянув в блокнот, незнакомец назвал номер машины. которую пограничники и в самом деле видели совсем недавно. «Да, господин комиссар», поспешно кивнул пограничник с лейтенантскими погонами. «Они проехали здесь незадолго до вас». Стой же старательно кивнул и его напарник-сержант. «Вы их останавливали для досмотра?» Уже с металлом в голосе придирчиво спросил незнакомец, буквально впиваясь взглядом в лицо от чего-то растерявшегося офицера. «Нет, господин комиссар», уже начав давиться словами, Арабелла заговорил тот. «А-а-а!» Явных причин для досмотра этой машины и пассажиров не имелось, и мы сочли, что согласно положениям Шенгенских соглашений, не имеем повода их задерживать. А что? Их надо было, разумеется, ледяным тоном сказал незнакомец. Лейтенант, вы хотите к пенсии стать хотя бы майором? Боюсь, при таком отношении к службе эти погоны вы не поменяете никогда. Разве что на сержантские? Чёрт знает, что тут у вас творится. Какой-то кретин превратил мой линкольн в кучу металлолома, и мне теперь приходится вести погоню на этой ржавой жестянке. Теперь вы прошляпили, а вашей халатности мною будет доложено вашему начальству. Безобразие. Что-то ворчал по-английски суровый комиссар, сопровождаемый горемычными взглядами пограничников, сел в машину, и BMW с ухёрской пробуксовкой Иванов с места помчался дальше, даже не задержившись у испанского поста. Когда пограничные посты остались позади, в кабине раздался громкий хохот. Кричко, мотая головой, без конца повторял. «Ну вы даёте! Ну вы даёте!» Да, Алексей Юрьевич, нагнали вы страху на погранцов, взглянув через зеркало заднего вида на оставшийся далеко позади пограничный пост, со смехом констатировал Гуров. «Теперь будут шерстить все машины подряд». «Ничего, это им только на пользу», улыбнувшись, как бы про себя произнёс Смирнов. Теперь лейтенант гарантированно до майора дослужится. Как там у нас с горючим-то? Литров пять еще есть, сообщил Лев, посмотрев на указатель. Надо бы подлить. Вон, кстати, впереди заправка. Алексей Юрьевич указал взглядом на высокие мачты фонарей, вынырнувшие из-за непроницаемо черных деревьев, растущих вдоль трассы. Думаю, там найдется и какая-нибудь столовая. Дело уже к утру, подкрепиться не помешает. И вновь под колеса полетели нескончаемые мили образцово-гладких европейских шоссе. ухоженных и вылизанных даже в перенеях, чем-то очень похожих на Кавказ. Сменяют друг друга за рулём. Ближе к обеду наши путешественники пересекли границу Испании с Францией. Здесь уже никаких представлений они не устраивали, проехав через пограничный пост с надменно непроницаемыми лицами, давая этим самым понять, что персоны они из числа особо важных и связываться с ними себе в убыток. Вот вам и подтверждение того, что смелость города берёт, а здоровая мотивированная наглость границы Философский заключил Лев, миновав последний пограничный пост. Теперь до самого Гавра, на всём протяжении более чем тысячекилометрового маршрута. Пограничников у них на пути не предвидилось. В этот город Алексей Юрьевич собирался попасть по нескольким причинам. Первая и основная в Гавре он надеялся найти хозяина явочной квартиры ещё прежней советской разведслужбы, который мог состряпать им липовые документы. Воле случая, оказавшись людьми, не имеющими никакой документальной идентификации, они стали по сути заложниками этого своего бесправного положения. Зная, что их уже гарантированно ищет натовская контрразведка, которой плевать на розовые слюни правовых общечеловеческих либеральных рассуддалок трибунных политиков, зная, что они в любой момент могут оказаться в каком-нибудь сыроушном аналоге Гуантанамо, откуда им уже не выбраться вовек, Смирнов трезво рассудил. Нужно во что бы то ни стало вернуться в Англию. Но поскольку Великобритания в Шенгенскую зону не входила, И въезд туда был возможен лишь по загранпаспорту с визой, такие документы где-то нужно было раздобыть. Впрочем, у наших путешественников была прямая возможность ещё в Испании махнуть прямым курсом в Мадрид, где натовцы поджидать их могли едва ли, чтобы там явиться в российское посольство и разом поставить точку на своих весьма опасных приключениях. Но не таков был человек отставной российский разведчик Алексей Смирнов, который смог бы уехать домой, не сказав в соответствующей форме гудбай тем мерзавцам, которые организовали похищение их компании. дабы где-то в далёких знойных странах предать всех троих немыслимой и нечеловеческой казни. Его спутники, которым он рассказал о своих планах, полностью с ним согласились, и поэтому, отринув мечты о покое в домашних стенах, они выбрали новый тур приключений, вполне возможно куда более опасных, нежели те, что ему уже довелось пережить. В Гавране прибыли утром следующего дня. Из предосторожности, оставив машину за городом, на такси добрались до центра города, откуда на автобусе, предосторожность превыше всего. Отправились на одну из его промышленных окраин. Гавр оказался городом не очень большим. Как пояснил Алексей Юрьевич, по численности населения он был сродни какому-нибудь крупному российскому райцентру. Как заметили Лев и Стас, здесь преобладали четырёх- и пятиэтажные дома довольно-таки давнейшней до постройки. Проезжая по мосту через впадающую здесь в океан Сену, через центр города с обилием фонтанов и авангардистских железных скульптур, они дивились особенностям французской архитектуры. Прибыв в чистенький старомодный квартал, они вышли у трёхэтажного дома и, поднявшись на верхний этаж, позвонили в дверь, обшитую лакированным деревянным шпоном. На звонок вышел пожилой мужчина, ровесник Смирнова, который удивлённо воззрился на незваных гостей. Приятельски улыбнувшись, генерал что-то сказал по-французски, и хозяин квартиры, тихо ахнув, кинулся его обнимать. "Джозеф, Джозеф", без конца повторял он. Они вошли в типично холостяцкое жильё. И Алексей Юрьевич, подойдя к столу в небольшой, хорошо обставленной гостиной, начал выгружать купленные по пути продукты и бутылки вина. Наблюдая за ним, хозяин квартиры всплеснул руками, заговорив с оттенком укора. Как могло я столь из его слов. Он упрекал своего гостя в том, что тот не дал возможности ему самому в полной мере явить гостеприимство. За дружеским обедом с довольно-таки обильным возлиянием добротных французских вин, мисье Мишель так его представил своим спутником Смирнов. Выслушав своего старого знакомого, неожиданно и отрицательно замотал головой. Вот и слушать досужее мнение о том, что на Западе все, как есть конченые монетаристы, которые без денег и чихнуть не захотят, перейдя на русский и кивнув в сторону месье Мишеля, с сокрушенной улыбкой вздохнул Алексей Юрьевич. Перед вами типичная российская святая простота на французский лад, которая считает зазорным брать деньги со старого знакомого. Снова перейдя на французский, Он с конце концов всё же смог переубедить хозяина, и они, заговорив в деловом ключе, быстро определились, что документами Се Мишель сможет изготовить всем троим уже к завтрашнему утру. Но для этого ему предстояло остаток сегодняшнего дня и всю предстоящую ночь провести в своём фотоателье, которым в настоящее время командовала внучка старого фотографа. Сфотографировав своих гостей, и предложив им располагаться у себя как дома, месье Мишель взял таки у Смирнова плотную пачку евро и немедленно отправился выполнять его заказ. Измотанные долгой дорогой, да еще и расслабленные вином, те сразу же расположились спать. Поднял их вернувшийся из фотоателье хозяин квартиры уже на следующее утро. Те удивленно взирали на восходящее солнце, не в силах поверить, что без перерыва проспали все это время. Приведя себя в порядок и позавтраков, они собрались в дальнейший путь. Мисье Мишель вручил им новые паспорта, согласно которым теперь они стали гражданами Франции, имеющими визу для въезда на территорию Соединённого королевства. Смирнов, как и когда-то, согласно паспорту стал Жозефом Пелье, Гуров превратился в Антуана Литнеля, а Стас, знающий с французского только общеизвестное шершеля-фам и бонжур, теперь именовался Жаном Бадри. Чтобы не попасть в просаг с незнанием языка двумя новоявленными французами, было решено представить их на границе глухонемыми, едущими на лондонский конгресс людей с ограниченными возможностями, которых сопровождает их наставник. Поблагодарив месье Мишеля и распрощавшись с ним, трио теперь уже французов до Лондона решило добираться на поезде. Взяв билеты в отдельное купе, через пару часов они уже были в Аране, откуда поезд помчал их в сторону Кале, чтобы там, загрузившись на паром, Через какое-то время вновь покатить по суше от Дувра к Лондону. Конечно, это было несколько дольше, нежели на евростаре, стремительном чащемся по подводному тоннелю. Но зато не требовалось лишней пересадки, что, учитывая их партизанский статус, значительно снижало вероятность нежелательных контактов с теми, кто их мог разыскивать. Ближе к вечеру выйде из поезда на лондонском вокзале Виктория. Наши путешественники почувствовали себя почти как дома. В этом городе они уже были. Здесь им многое уже было знакомо. Здесь на них едва ли теперь будет вестись охота. Документы оказались безукоризненно сработанными. Во всяком случае, пограничный контроль был пройден, что называется без сучка, без задоринки. Здесь они могли не опасаться охотившихся за ними исламистов, поскольку те едва ли могли бы распознать в трёх французах интересувавших их русских. Теперь с учётом дальнейших планов нашего трио, роли охотников и дичи менялись на диаметрально противоположные. Теперь уже не давняя дичь Аскалев Клыки ящетиневшись Собиралась эти последо тех, кто возомнил в себя беспорными охотниками, никак не предполагали, что началась охота уже на них самих. В Гринвичский меридиан наши путешественники по вполне понятным причинам пока решили не возвращаться. Найдя себе временное пристанище в одной из квартир, временно сдающихся в наём, рядом с мусульманским кварталом района Эшо, trio французов занялось разработкой своих дальнейших планов. Именно в этом квартале, согласно информации, полученной от не так давно допрошенного соглядатая, проживал тот самый господин Кирим. Прежде всего было решено собрать всю возможную информацию об этом человеке, хотя бы парадно официального характера. Обнаружив неподалёке своего дома что-то вроде интернет-кафе, наши приятели немедленно отправились туда. Здесь они как нельзя лучше могли дополнить друг друга, учитывая знания Алексеем Юрьевичем английского языка на уровне родного и владение Егоровым компьютером, пусть и не на хакерском уровне, но во всяком случае куда более высоким, нежели у общее навыки Смирнова. Поиск информации в Гугле и прочих поисковых системах в течение пары часов позволил ему узнать о Кериме, полное имя которого оказалось Керим Дауд Арасха. Много полезного и интересного. В частности, как оказалось, Керим возглавлял некий центр единства правоверных, который был закрытым не только для немусульман, туда мог попасть даже не всякий мусульманин. Согласно официальной информации центра, он занимался религиозным просвещением выходцев из стран, где государственной религией является ислам. И только лишь Более подробных сведений найти не удалось, несмотря на все усилия. Возвращаясь на квартиру в уже густых вечерних сумерках, наши путешественники обсуждали варианты выхода на Керима и вероятность получения от него информации о деятельности исламистов в Лондоне, а также о том, кто именно и для чего убил Альфреда Кеннеля, устроил теракт в отеле Британское содружество и организовал похищение их самих. На следующий день с позоранок они взяли в фирме, занимающейся сдачей в аренду автотехники, неброский Citroen. Установив в его салоне видеокамеру, замаскированную под подарочную коробку, её недорого купили в небольшом шопчике. Благо у них осталось ещё изрядная сумма денег, наши путешественники отправились в вояж по улицам района Эшо, а именно по той его части, где высились виллы состоятельных мусульман. Дом, адрес которого назвался гледатой, они нашли достаточно быстро. За высокой каменной стеной с железными воротами виднелось строение, возведённое в духе восточной архитектуры, с арками, узорчатой лепниной, башенками и тому подобными прибамбасами. Прикинув на глаз, Гуров сразу же определил, что такая скромная хижина может стоить не менее 15 миллионов долларов. Судя по всему, почтенный Кирим себя в средствах стеснять не привык. Заметив высящиеся на соседней улице минареты большой мечети и предположив, что Керим скорее всего её прихожанин, наши путешественники проехались и там, девясь обилио англичан в типичном мусульманских одеяниях. Особенно в глаза бросались женщины, обряженные в чёрную мешкообразную паранджу. Казалось, они едут не по Лондону, а по одному из городов Южной Азии. Готолерантились осталопы альбионские. С сарказмом обронил Алексей Юрьевич при виде нескончаемого потока уроженцев Азии и Африки, идущих к мечети. Все было бы понятно, если бы иностранцы сюда ехали, чтобы во всем стать англичанами. Во всем? Это определяется логикой вещей. Женщина, становясь чьей-то женой, издревле должна была принять веру мужа. И наплеменники, пришедшие на чужую землю, всегда в первую очередь принимали как свои законы и обычаи принявшего их народа. А тут что? Это получается не миграция для вживания в английское общество, а его, по сути, оккупация. Да, судя по тому, сколько в Лондоне самих англичан, лет через 50-х тут вообще не останется, усмехнул Сыгуров. Я просто удивляюсь, что от тутошней монархической верхушки еще не требуют, чтобы с учетом царящей на Западе политкорректности, в составе королевской семьи обязательно были и представители азиатских династий. К примеру, возьмут и обяжут того же принца Гарри жениться на какой-нибудь саудовской принцессе. А то нетолерантно получается. Монархическая семья европейских кровей правит страной, половина населения столицы которой азиаты и африканцы. Смотрите, к мечети подъехал какой-то суперский Rolls-Royce. Глядя в заднее окно машины, сообщил Кричко: "Лёва, притормози". Так, вышел какой-то тип в челме, следом за ним два охранника. Уж не Кирим ли это? Скорее всего, это он, подтвердил Смирнов. В интернете я нашёл упоминание о целом автопарке Керима из самых дорогих машин. Но чаще всего он ездит на Rolls-Royce. Сейчас у мусульман какой-то праздник, и они в это время собираются на намаз. Значит, завтра в это же время он снова будет здесь. Отлично. У меня есть одна задумка. Правда, рискованная, но, думаю, это наш единственный шанс добраться до Керима и по душам с ним побеседовать. В общем, сделаем так. На следующий день у мечети с позоранок появились двое сгорбленных нищих. Один из них был завязанным глазом и костылём, на который он опирался, волоча судя по всему парализованную ногу. Другой, ростом пониже, был в чёрных очках слепого и шёл хромая на обе ноги. При этом его правая рука безжизненно болталась как плеть. В довершение всего оба оказались глухонемыми, совершенно ничего не слышащими, способными лишь издавать маловразумительное мычание. Ближе к часу намаза к мечети потянулись правоверные, поток которых постепенно становился всё гуще и гуще. Многие из пришедших помолиться, заметив убогих коллег, подавали им кто горсть пенсов, а кто и пару фунтовых монет. В числе тех, кто поднимался по ступенькам мечети, был замечен сутулый старик в просторной развивающейся одежде. Он шёл, опираясь на палочку, на его лице были очки с толстенными линзами. Старик по минутно останавливался, чтобы передохнуть, бормоча какие-то молитвы. Выражение его лица давало понять, что старик не совсем в своём уме. Впрочем, даже сделав подобный вывод, Кто-то едва ли мог бы запретить ему войти в молельный зал мечети. Перед Творцом равны все без исключения, даже те, кто отмечен его особым знаком внимания. В это время по улице разнесся автомобильный гудок, и к входу в мечеть подрулил черный Роллс-Ройс. В толпе послышался уважительный шепот. Почтенный Керим приехал. Старик, поправляя очки, вместе со всеми посторонился, чтобы пропустить вперед непререкаемо авторитетного человека. «Ну теперь-то ты в наших руках, гусь лапчатый!» Подумал он. униженно, как и многие другие, кланяясь Кириму. Тот прошёл в мечеть, совершенно не обращая внимания на оказываемые ему знаки почтения. Смирнов, всё так же с передышками, продолжив путь по ступенькам вверх, глянул ему вслед и чуть заметно улыбнулся. Этот надутый индюк не хотел считаться даже со своими единоверцами. Оказавшись в задних рядах молельного зала, Алексей Юрьевич очень естественно изображал усердно молящегося правоверного мусульманина. Он проводил ладонями по лицу, касался лбом молитвенного коврика и настойчиво искал взглядом Керима, затерявшегося где-то далеко впереди. Наконец он заметил уже знакомую зеленую челму, виднеющуюся за живым колышущимся морем спин и голов. Они еще вчера основательно подготовились к сегодняшнему маскараду. Прежде всего дотошно изучили отснятые видеоматериалы. То, что на ходу мог не схватить живой глаз. Отвлекшись на что-то второстепенное, глаз видеокамеры схватывал гарантированно. То и дело, останавливая кадры видеосъемки, сделанные у дома Керима, все трое пришли к общему неутешительному выводу. Здесь и думать нечего о том, чтобы каким-то образом проникнуть хотя бы за ограждение, оборудованная сигнализацией по последнему слову техники. Покой почтенного Керима охраняли и видеокамеры, отслеживавшие обстановку как перед его домом, так и во дворе, и лазерные датчики, способные ловить любое движение на уровне стены. не исключалось и наличия иных не менее изощрённых средств, призванных обеспечить его безопасность, вплоть до заурядной стаи петбулей, способных разорвать любого чужака в клочья. Весьма серьёзная охрана была замечена и у ворот в центр единства правоверных. Просто так, насколько, пройти туда было явно невозможно. Лишь у мечети, где частые скопления людей не предполагали особой изощрённости в использовании охраннительных систем, имелся шанс каким-то образом осуществить задуманное. Одежда тем же вчерашним днём они купили в одной из халяльных лавчонках. В магазине Розы граши и сюрпризов удалось обнаружить отличного качества фальшивые бороды, парики и грим. Вечером попрактиковались у себя на квартире, как правильно изображать мусульманских нищих. Алексей Юрьевич в этом плане оказался режиссёром чрезвычайно строгим и придирчивым, малейшую фальшь он пресекал знаменитым неверустаниславского. И лишь когда приятели в самой полной мере соответствовали взятым на себя ролям, Он очень сдержанно оценил их старания и успехи. Ладно, как говорится, сойдёт для сельской местности.